Из шатле вышла из здания следственного изолятора «Флёри Мирожис» в 10 часов утра. Бюрократическая волокита заняла больше 40 минут. Она ответила на вопросы, подписала бумаги. Ей вернули сапоги, куртку, документы, мобильный. И вот она на свободе, не считая обязательства явиться к следственному судье и не покидать Париж. И с этого же дня над ней устанавливался судебный надзор,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 По крайней мере, узнала сам стиль. Чёрный Мерседес, смахивающий на катафалк. В духе её отца. Наполовину богатый владелец, наполовину генерал хунты. Она направилась к машине. В конце концов, своим освобождением она обязана ему. В пяти метрах от автомобиля ей навстречу бросился Николя. «Мадемуазель, Анаис. У коренастого коротышки глаза по обыкновению были на мокром месте. И откуда у палача масштаба её отца такой чувствительный адъютант? Чмокнув его в щёку, она опустилась на заднее сиденье. Здесь, удобно устроившись, её ждал Жан-Клод Шатле, как всегда загорелый и великолепный. При свете потолочных ламп он напоминал опасное сверкающее оружие, надёжно укрытое в футляре из тёмной кожи. «Я так понимаю, мне следует тебя поблагодарить?»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 Принесла она из какое-то смутное удовлетворение. Увидеться с ним значило для нее возродить свою ненависть. Другими словами, свой внутренний стержень. — Ты снова принес мне послание? — На сей раз это приказ. — Забавно. Он поднял разделявший их в подлокотник из каппа. Под ним, за непроницаемыми перегородками, стояли газированные напитки и сверкающие, как торпеды, термосы. «Выпьешь чего-нибудь? Кофе? Колы?» «Пусть будет кофе». Шатле подал ей стакан с кофе в ротанговом подстаканнике. Она из отхлебнула и невольно закрыла глаза. «Лучший кофе в мире». И тут же взяла себя в руки. «Она не даст отравить себя этим привычным ядом, теплом, нежностью, утонченностью, которые дарят ей руки убийцы». «На несколько дней ты задержишься в Париже», — произнес палач своим хорошо поставленным голосом. «Я забронировал тебе номер в отеле. Явишься к надзирающему офицеру в комиссариат на площади инвалидов и к следственному суде. Тем временем дело передадут в Бордо, и я отвезу тебя в Жеронду». «В твои владения?» «Мои владения повсюду. То, что ты сейчас сидишь в этой машине, — лучшее тому доказательство». «Я впечатлена», — произнесла она с иронией. Шатле повернулся и уставился ей прямо в глаза. У него были светлые радужки, чарующие, развращающие. К счастью, она унаследовала материнские глаза. Глаза челики цвета антрацита, ископаемого угля, который добывают в тысячах метров под землей у подножия Ант. «Я не преувеличиваю, Анаис. Игры кончились».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 Ни махинации, ни тайного плана, как ты воображаешь. Ничего я не воображаю. Я слушаю. Метис основан в 60-х годах французскими и бельгийскими наемниками. С тех пор утекло много воды. Общественное мнение уже давно отвергает деятельность такого рода. Метис — одна из ведущих фирм, производящих психотропные средства. Ее ученые проводят исследования в области контроля над разумом. Метис ⁇ фармацевтическая и химическая корпорация, как и Хехст или Санофи Авентис. Это еще не делает из них заговорщиков, пытающихся управлять разумом. А как же их охранные агентства? Они защищают их производственные единицы и используются только для внутренней безопасности. Она и спросмотрела список клиентов Чаон. Отец лжет, либо заблуждается.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 Помимо собственного производства, существуют лаборатории, которые разрабатывают, синтезируют, совершенствуют лекарственные средства. Так работают все фармацевтические компании. «И при чем тут наемники из Чаон?» Хромой медленно смаковал колу. Сквозь стену ливня он наблюдал затянувшимися за окном серыми улицами, лишь изредка разбавленными цветными пятнами. Заводы, склады, торговые центры.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 Когда дело касается психически активных веществ, невозможно ограничиться опытами на животных». Жан-Клод Шатле произнес свою речь уверенным, едва ли не приподнятым тоном. Ей хотелось стереть эту улыбку, ткнув его мордой в стекло. Но тут она вспомнила, что именно эта ненависть не позволяет ей окончательно впасть в депрессию. «Спасибо, папочка». «И кто руководит этой программой? Кто зачинщики?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 Напротив, всего лишь попытка ограничить ущерб. Отрезать поражённую гангреной руку. Повисло молчание. Был слышен лишь яростный шум дождя. Сейчас они ехали по Кольцевому бульвару. Город за ливневой завесой казался таким же неприветливым и безлюдным, как бетонные и стальные конструкции, сопровождавшие их в промзоне. Зараза предместий перекинулась и на столицу.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 Он не просто один из тех, кто значится в чёрном списке. Нет, он тот, кого надо уничтожить прежде всего. Она и сопустила стекло, и дождь брызнул ей в лицо. Сейчас они ехали вдоль сены. На указателе значилось «Париж-центр». «Остановись здесь». «Мы ещё не доехали до твоего отеля». «Николя!» — завопила она. «Остановись, или я выскочу на ходу!»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 Она расхохоталась. — И это говоришь мне ты?